Книга 2. Я сделаю это. Ничто в моей жизни не имеет значения, кроме этого. Не существует ничего, кроме этой минуты. Я рожден для этой минуты, и если я потерплю неудачу, я умру. Рейстлин Маджери. Глава 1. Рейст, сюда! Сюда! Карамон отчаянно махал с крестьянской повозки, которую он управлял. Когда мальчику исполнилось 13 лет, и он стал таким высоким, широкоплечим и мускулистым, что казался гораздо старше, фермер Сетш сделал его своим главным помощником на полях. Рейстлин поднял руку, отвечая на приветственные крики брата. Он был рад видеть Карамона, рад снова увидеть дружелюбное лицо. Семь зим назад Рейстлин решил, что во время самых жестоких холодов ему стоит оставаться в школе. Это значило, что первый раз в жизни близнецы должны будут расстаться на несколько месяцев. Семь зим прошло для Рейстина вне дома. Каждой весной, как и этой, когда солнце растапливало лёд на замёрзших дорогах и согревало первые зеленовато-золотые почки на валинах, близнецы встречались снова. Юноша давным-давно оставил тайную надежду на то, что однажды он поглядит в зеркало, и его отражение окажется отражением его привлекательного брата. Растин с его тонкими чертами лица, большими глазами и мягкими рыжевато-каштановыми волосами, которые достигали плеч, был бы красивее брата, если бы не глаза. Они смотрели слишком долго, глубоко и пристально, видели слишком много, и в них всегда присутствовала искра превосходства, потому что юноша ясно видел и разгадывал все притворство, уловки и хитрости людей, и они были непонятны и противны ему одновременно. Спрыгнув с телеги, Карамон заключил брата в объятия, но тот не ответил ему. Рейстлин использовал узлы с вещами, зажатые в обеих руках, как предлог избежать проявлений любви, которые он находил нелепыми и глупыми. Его тело напряглось и застыло в братских объятиях, но Карамон был слишком рад, чтобы это заметить. Он схватил вещи брата и закинул их в повозку. «Давай я помогу тебе забраться», — предложил Карамон. Райслин начал думать, что не так уж рад видеть его, как показалось сперва. Он подзабыл, каким надоедливым мог быть брат. Я вполне способен залезть в повозку без чьей-либо помощи, отрезал Райслин. Ну, конечно, Райст, Карамон широко улыбался, несколько не обижаясь. Он был слишком наивен для этого. Райслин подтянулся и залез в телегу. Карамон плюхнулся на козлу. схватив поводье, он зацокал языком, побуждая лошадь свернуть на дорогу, ведущую к Утехе. А это ещё что? Карамон завертел головой, прислушиваясь к голосам, доносящимся от школы. Не обращай на них внимания, братец, спокойно сказал Раистин. Уроки закончились. Учитель обычно посвящал это время самосозерцанию, то есть сидел в библиотеке с закрытой книгой на коленях и открытой бутылкой портвейна, которым славился северный эргод. Он сам созерцал до ужина, пока служанка не будила его. Считалось, что мальчики должны в это время заниматься, но мастер Тибальт никогда не проверял их, так что они были предоставлены сами себе. Сегодня стайка мальчишек собралась у чёрного входа школы, чтобы попрощаться с Раисленом. Пока хитреуга скатертью дорожка хором орали они во главе с зачинщиком, высоким пареньком с морковно-оранжевыми волосами и россыпью вишнюшек, который был в школе новеньким. Хитрюга, Карамон посмотрел на брата. Это они тебе кричат? Его брови сошлись на переносице. Ну я им сейчас. Он остановил телегу. Карамон был не только необычайно сильным для своих лет, но и необычайно добродушным. Чтобы рассердить его, надо было приложить неимоверные усилия. Обычно Карамон понимал, что разозлился, только после окончания ссоры или драки. Гнев юноши проявлялся в полной мере лишь в одном случае если кто-то угрожал его брату-близнецу. и в гневе Карамон был страшен. «Оставь их в покое!» — прошипел Рейстлин, положив ладонь на мускулистую руку брата. «Не оставлю!» — воскликнул Карамон. «Они не имеют права так обзывать тебя!» Он сжал кулаки, довольно внушительные для тринадцатилетнего подростка. «Карамон, не надо!» — приказал Рейстлин. «Я разберусь с ними сам, когда придет время». «Ты уверен, Рейст?» — Карамон все еще смотрел на смеющихся мальчишек. они не смогут обзывать тебя, если у них будут разбиты губы. Возможно, сегодня не смогут, ответил Райстен. Но мне придётся вернуться сюда завтра, так что поехали. Мне бы хотелось быть дома до заката. Карамон повиновался. Он всегда слушался приказов своего близнеца. Юноша с радостью признавал, что Райстен более умный из них двоих. Карамон постепенно привык полагаться на решения Рейслина во всех случаях, даже когда они играли с другими ребятами в гоблинский мяч «Кендер, держись подальше» или «Король под горой». Из-за слабого здоровья Рейслин не мог участвовать в таких буйных играх, но он внимательно наблюдал за ними. Благодаря живому уму он мгновенно оценивал ход игры и придумывал способы победить, которыми и делился с братом. Без помощи Рейстина Карамон часто забивал голы в собственные ворота в гоблинском мяче. Почти всегда становился кендером в «Кендер, держись подальше», и неизменно оказывался жертвой продуманных военных действий стурма Светлого Меча в «Короле под горой». Но если Рейстлин был рядом, чтобы напоминать брату, какой край поля чей, и давать хитрые советы, как ввести противника в заблуждение, то Карамон побеждал чаще, чем проигрывал. Он еще раз подстегнул лошадь. Повозка катилась по неровной ухабистой дороге. Крики мальчишек затихли. Видимо, те заскучали и принялись за что-то другое. Я не понимаю, почему ты не позволил мне отколотить их, пожаловался Карамон. Потому что, мысленно завопял Раистин, я знаю, что бы случилось, знаю, чем бы всё закончилось. Ты бы отколотил их, как ты изящно выражаешься, братец. Затем ты помог бы им подняться из пыли, похлопал бы их по спине, сказал бы, что ты знаешь, что они не это хотели сказать, и в конце концов вы все стали бы лучшими друзьями, все, кроме меня, кроме хитрюги. Нет, я сам их проучу. Они узнают, на что способен хитртуга. Он бы так и продолжал сидеть, размышляя о несправедливостях судьбы и строя коварные планы, если бы не брат, который без умолку говорил об их родителях, друзьях и прекрасной погоде. Веселая болтовня Карамона вывела Рейстлина из его мрачного состояния. Воздух был теплым и нес ароматы распускающихся деревьев, свежей травы и лошадей. Гораздо более приятные запахи, чем вареная капуста и запах пота неряшливых однокашников, которые вряд ли мылись чаще одного раза в несколько недель. Райстин глубоко вдохнул душистый свежий воздух и не закашлялся. Солнечные лучи приятно согревали его, и юноша обнаружил, что с искренним интересом слушает рассказ брата. Отца не было дома последние 3 недели, и он вряд ли вернётся до конца месяца. Мама помни, что ты возвращаешься сегодня. Ей намного лучше теперь, Райст. Ты заметишь изменения с того самого времени, как вдова Джудит начала приходить и сидеть с ней, когда случались припадки. куда вот жудит, резко переспросил Раист. Кто такая жудит и что это означает сидеть с ней? А вы с отцом на что? Карамон заёрзал на козлах. Это была тяжёлая зима, Раист. Тебя не было. Отцу надо было работать. Когда дом фермера Седжа заземило снегом, я не мог у него работать. Я стал помогать в конюшнях, кормить лошадей и убирать навоз. Мы пробовали оставлять мать одну, но ну, в общем, это было плохим решением. Однажды она уронила горящую свечу и даже не заметила. Дом чуть не сгорел. Мы старались как могли, Раист. Раист ничего не сказал. Он сидел, храня угрюмое молчание, злясь на отца и брата. Им не следовало оставлять мать на попечение незнакомых людей. Он и на себя злился. Ему не следовало покидать её. Вдова Джудит очень милая, правда, Раист, проговорил Карамон, защищаясь. Маме она нравится. Джудит приходит каждое утро, помогает маме одеться и причёсывает её. Она напоминает ей поесть, и потом они шьют или что-то ещё вроде этого. Джудит много с ней говорит и не даёт ей отключаться. Он беспокойно посмотрел на брата. Извини, я хотел сказать, погружаться в транс. О чём они разговаривают? спросил Райслин. Карамон выглядел испуганным. Не знаю, обычная женская болтовня, думаю. Я никогда не прислушивался. И как же мы платим этой женщине? Карамону хмыльнулся. Мы не платим. Вот что хорошо, рейст. Она делает это просто так. С каких это пор мы стали принимать мивостеню? Это не так, рейст. Мы предлагали ей деньги, но она отказалась. Она помогает людям, потому что этого требует её вера. Это новая религия в Гавани, Бельзарита или что-то вроде этого. Она одна из них. Мне это не нравится, произнёс рейст мрачнее. Никто ничего не делает просто так. Интересно, чего она добивается? Добивается? Чего она может добиваться? Не похоже, чтобы у нас дома хранились сокровища. Вдова Джудит просто добрая женщина. Может, и в это поверить, Райст. Но Райст не мог этого сделать и продолжил задавать вопросы. Как вы нашли эту добрую женщину, братицы? Вообще-то это она нашла нас, ответил Карамон после минутного раздумья. Однажды она постучалась в дверь и сказала, что слышала, что наша мать не здорова. Она знала, что мы мужчины. Карамон произнёс это слово с ноткой гордости. Должны работать, и сказала, что будет только рада присмотреть за мамой, пока нас нет. Она сказала, что она вдова, что муж её давно умер, а дети выросли и уехали куда-то. Ей самой было одиноко. А старший жрец Бельзора повелел ей помогать людям. Кто это Бельзор? подозрительно спросил Рейслин. К этому времени даже Карамон потерял терпение. Во имя безны, я не знаю, Рейслин. Сам её спроси. Только постарайся быть милым с ней, хорошо? Она была очень добра к нам. Раистин не потрудился ответить. Он снова погрузился в раздумье. Юноша и сам не знал, почему его так расстроил рассказ брата. Возможно, это всего лишь из-за чувства вины за то, что он покинул мать и позволил незнакомой женщине войти в их дом. Но всё же что-то ещё казалось неправильным. Карамонов и отец были слишком простодушны, слишком готовы поверить в добрые намерения чужих людей. И обоих легко можно было обмануть. Никто не стал бы тратить время на заботу о другом, если бы не ожидал что-то получить взамен. Никто